Он выбрал в сокровищницах Мордука золотой кубок и подарил его владельцу постоялого двора. Тот позволил ему осмотреть комнату подозрительных чужеземцев. Улу нашел там множество разнообразной одежды, в которую они, видимо, переодевались для маскировки, персидское оружие и наборы инструментов, которыми можно было вскрыть любой тайник. Других доказательств их деятельности не было, но Улу довольствовался этими. В сумерках он вновь появился, уже переодетый персидским жрецом, и тут дождался возвращения чужеземцев. Это были Забады Элос. Улу представился им как посланец святейщей Ормузда при Иссагили, которому поручено наблюдать за деятельностью храмового города и доносить все к ботанам о каждом нарушении заключенного договора. Он даже назвал им пароль персидской тайной службы, чтобы окончательно уверить их в правдивости своих слов. Улу случайно узнал пароль в тот момент, когда Забады и Элос встретились в Асагиле с третьим шпионом. При встрече они обменялись условными фразами. Улу в это время стоял за колонной и слышал их разговор. Он постарался хорошенько запомнить всех в лицо. Сам Мордук указал ему путь к цели. Главной приманкой Улу считал весть о бегстве с Анурии. В двух словах он объяснил перцам, что разыскал их ради этой важной новости. Разумеется, самобегство Сан-Ури не представляло для перцов никакого интереса, но их ошеломило открытие, что Сан-Ури унес и передал Асагиле план Медийской стены. Если бы перцы могли завладеть этим планом, Кир без труда прорвался бы в пределах Алдейского царства севера. Но Улув все не собирался выдавать персам этот важный документ, ему надо было усыпить их подозрения. Поэтому он сказал, что пока и сам не знает местонахождения плана и собирается это выяснить. Затем условился встретиться с ними ещё раз в трактире деревни Золотых колосьев и известить о результатах своих поисков и сообща придумать, как похитить документ. Он согласился на встречу, чтобы убедить их в том, что им он можно доверять. Можно будет в этот вечер окружить трактир солдатами царя и шпионы будут схвачены. Если это пока не понадобится, то он воспользуется встречей, чтобы войти к ним в доверие и даст им фальшивые ключи от ворот осагилы, и от ты никак где спрятан план. Он может и сам под покровом ночи ввести их в Вавилон через ворота, охраняемые воинами на бусардара. Забадуя лосо схватит. И таким образом в руки на Бусардара попадет свидетельство враждебных намерений персидского льва Кира. Исме Адад при всей своей зоркости и проницательности не подозревал о тайных помыслах Улу. И поведение Улу на заседании он оценил как несогласие с тем, что говорилось о средствах принудить Вавилонин к щедрости. Поэтому он еще раз предложил Улу высказать свои соображения. Он повторил: "Я уже сказал, святой отец, что сделаю это в более подходящее время". "Что значит более подходящее?" уже более резко спросил верховный жрец. "Это значит, что в священном месте воля Мардука священна для смертных". "Конечно", согласился Исмадат, казалось, удовлетворенный этим ответом. Но поведение Улу вызывало в нём тревогу. Однако он был далёк от истины и, разумеется, не предполагал, что Улу занят мыслями о Набусардаре, пока остальные обсуждают способы умертвления Мардука. Пасеис, жрец с помазанием, предложил, по-моему, угрозы персидского вторжения, но и лучшие средства вызвать щедрость в Вавилоне достаточно укрепить на городских воротах воззвание и люди устремятся в храм Мордука и засыплют золотом его алтари». Рамку жрец Омавей не поддержал его. «Таким образом, Эссагила сосредоточит все сокровища Вавилона в своих подвалах, а вместе с этим придет и власть, ибо в халдейском царстве у кого больше золота, у того больше и власти». «Ассипу жрец-заклинатель» — присовокупил. «Нужно немедля составить воззвание» и тотчас вывести их, чтобы замыселы Сагилы не опередили иные события или обстоятельства. «Магу», — жрец священных иступлений добавил, — «совершенно верно. Народ и знатные люди должны узнать о персидской опасности из уст Сагилы». Замару жрец песнопений тотчас же подхватил, не сводя глаз с Меодада, чтобы знать, какое впечатление произведут его слова. «Этим!» Храмовый город отведёт от себя всякие подозрения в пособничестве Киру и развеет веру халдеев в слухи о соглашении со светилищем Ормузда, если это выйдет наружу. Как это может выйти наружу? взволнованно вмешался верховный жрец, которого при этих словах снова охватило беспокойство. Разве посвящённые